В сущности, плохи дела а, а вы пошлите за Шреком? Был уже Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос Это что, Шрек? В сущности, ничего, Шрек Он Шрек, я Коростелев mm. и, и больше ничего Время тянулось ужасно долго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 Она вспомнила, что это не железо, э -э, река, а болезнь дымова. А где-то теперь мои друзья. Знают ли они, что у нас горе? Господи. Господи, помоги, помилуй, спаси. И опять богу. железо, Шрек, река, время тянулось веку. длинно. А часы в нижнем этаже били часто. И то, и дело слышались звонки. Приснился дождь на Волге. Кто-то вошел в спальню. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева. Который час? Около трех. Ну что? Да, что? Я пришел сказать... потому что пожертвовал собой. Какая потеря для науки! Это если всех нас сравнить с ним был великий, необыкновенный человек. Какие дарования, какие надежды он подавал нам всем, Господи Боже мой! Это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Демов, Оська Демов. Что ж ты наделал? ай боже мой! А какая нравственная сила! Добрая, чистая, любящая душа, не человека стекло. Служил науке, умер от науки. Работал, как волк, день и ночь. Никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за боже вот. Подлые... мой!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 Стены, потолок, лампы и ковер на полу Замигали ей насмешливо, как бы желая сказать «Прозевала! Прозевала!» Она с плачем бросилась в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, Покрытый до пояс одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело И имело серовато-желтый цвет, Какого никогда не бывает у живых.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 Она одеяла. Дымов! Дымов! То была ошибка. Не все еще потерян. Жизнь еще может быть прекрасной и счастливой. Ты редкий, необыкновенный, великий человек. Я буду всю жизнь, всю жизнь благоговеренную. тобой молиться и испытывать священный страх. Дымов! Дымов! Дымов же! А в гостиной Коростелев говорил горничную. Да что тут спрашивать? Вы в церковную сторожку и спросите, где живут богоделки. Они обмоют тело и уберут, все сделают. Вы слушали спектакль «Попрыгунья» по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Ольга Иванна, Марина Есипенко, Дымов Дмитрий Назаров, Рябовский Владимир Вихров, Коростелёв Александр Быков. В эпизодах принимали участие артисты Марк Гейхман, Алексей Семисынов, Дмитрий Галихин и Александр Пономарёв. Автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан. Композитор Шандер Калыш. Виолончель Сергей Суворов. Партия фортепиано Александр Браже. Звукорежиссер Галина Засимова, редактор Наталья Шолхова. В спектакле прозвучали романс Антона Аренского на стихе Афанасия Фета. и «Сентиментальный вальс» Петра Чайковского. Некоммерческое учреждение культуры «Слово» — театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.